Алла предоставила Дамиру и Антону право говорить задержанным, а сама вместе с Белкиным уселась в кабинете и принялась наблюдать за допросом по монитору. Когда она дала распоряжение доставить губермана в выяснилось, что ни на работе, ни дома его нет. Оказалось, диетолог предпринял попытку уехать в Финляндию под своей девичью фамилией. К счастью, Антону и Дамиру вовремя удалось его перехватить. Очередь на таможне оказалась гигантской, и они чудом успели. Губерман признался, что с ним связался один из клиентов, чтобы предупредить о звонке из следственного комитета. Очевидно, страх перестать получать волшебные пилюли перевесил опасения за собственную жизнь, а ведь все пациенты Губермана были предупреждены об опасности приема нелицензированного препарата. В течение 40 минут... что Алла наблюдала за происходящим в допросной, Губерман пытался доказать, что не делал ничего предосудительного. Опера не стали тянуть и сразу вывалили на диетолога факты из его прошлой жизни, включая смерть студента, незаконные эксперименты с биологическими веществами, подделку документов, фиктивный брак и переезд в Израиль. Ему зачитали имена всех его пациентов, включая тех, которые умерли. То, что Губермана информированность ИСК повергла в шок, не поддавалось сомнению. Он даже на некоторое время потерял дар речи, не зная, что сказать. Однако вскоре первая растерянность прошла, уступив место невероятному упрямству. Губерман утверждал, что его вины в гибели пациентов нет. «Я предупреждал!» — гнул свою линию лжедиетолог. что превышение дозы может повлечь серьезные последствия. Любое лекарство, если его принимать, не следуя сопроводительной инструкции, можно считать ядом. — А вы не забыли предупредить клиентов о том, что ваше лекарство на самом деле яд? — парировал Шейн. — Нейротоксины ведь относятся к ядам, верно? — Мои таблетки имеют в составе множество веществ, и доля нейротоксина там ничтожно мала. «Настолько, что пагубный эффект нивелирован, а положительный делает свое дело». «Так вы предупреждали их, что за ингредиент входит в состав ваших чудо-таблеток?» — продолжал наседать Антон. «Когда японцы едят рыбу-фугу...» Черт, и он про эту рыбу. Аллу аж передернула при мысли об опасном продукте, который, ко всему прочему, еще и есть следует в сыром виде. «Когда ее употребляют, — перебил Дамир, — они точно знают, что перед ними, и идут на сознательный риск. Кроме того, если они отравятся, что, кстати, случается крайне редко, сушев попадет под суд, потому как руки у него растут не из того места. Когда человек, особенно женщина, хочет стать красивой, ее невозможно остановить, — развел руками губерман Никитин. Пациенты приходят с одной и той же проблемой. Они хотят сбросить большое количество килограммов, не соблюдая диеты, не занимаясь спортом, причем желают, чтобы эффект был быстрым и наглядным. Такое возможно лишь в том случае, если препарат будет блокировать желание есть. Другого способа не существует. Люди не спешат менять привычки, хотят продолжать выпивать и курить, но при этом худеть. — И вы решили, что нужно удовлетворить их потребности, начисто отбив аппетит. Не боялись, что они попросту помрут с голоду? — Вы не понимаете! — воскликнул Губерман, подаваясь вперед. — И если бы я получил возможность закончить исследование, то, скорее всего, через пару лет на рынке появился бы препарат от ожирения, которому нет аналогов в мире. — А, так вы, значит, не закончили исследование? вкратчиво проговорил Ахметов. «То есть внедряли, так сказать, свой препарат непосредственно в массы, минуя все положенные стадии». «Да вы хоть представляете, сколько требуется согласований, чтобы твое изобретение...» Начал Губерман, но Антон не дал ему закончить. «Вы ничего не изобретали. Вы украли чужие разработки». Я позаимствовал результаты неудачных, между прочим, исследований, но на этом не остановился. Тот препарат только снижал чувство голода и позволял организму достаточно долго обходиться без еды. А я работал над тем, чтобы у пациента выработалось отвращение к вредным продуктам, в то время как другие он мог спокойно потреблять с пользой для здоровья. Принимать изначальный препарат долго было действительно нельзя. Как уже говорилось, я предупреждал об этом своих клиентов. «Как минимум четверо из них мертвы», — вставил Дамир. «Если вы станете пить полезный томатный сок ветрами, то умрете», — парировал Губерман. «Для чего даются рекомендации для того, чтобы их выполняли? Видимо, они хотели усилить результат, а лучшее, как известно, враг хорошего. Я говорил, что снижение веса должно идти постепенно». и четко прописывал дозировку, необходимую каждому. Тут ведь нужен индивидуальный подход. А вам не приходило в голову, что вы давали наркоманам героин, как бы, между прочим, сообщая, что не следует перебирать с дозой?» — поинтересовался Шейн. — Глупости. Мой препарат не вызывает привыкания. Химического, возможно, и нет. Но как насчет психологической зависимости? Видя положительный результат, кто же не захочет, чтобы дело пошло еще быстрее, еще успешнее? — Вы хороший психолог, Даниил Борисович, раз вам удавалось морочить голову не самым глупым людям, и вы не могли такого не предвидеть. Разве не понятно, что преодолеть искушение практически невозможно? — Ну, знаете, развел руками губерман, — если, скажем, раковый больной. принимает морфин, будучи предупрежден о передозировке, но все равно использует больше, надеясь снять болевой синдром на продолжительное время. Разве в этом вина врача? Некорректное сравнение, — резонно возразил Ахметов. Морфин — подотчетный препарат. И да, вина врача в том, что пациент получил на руки большую, чем положено дозу, если, конечно, он не добыл его сам. Нелегальным путем. «Выходит, вы признаете, что ваш горе-препарат является ядом по своей сути?» — уточнил Шейн. «Ничего подобного!» — упрямо поджал губы губерман. «Ни один суд, ни одна комиссия не признает меня виновным, потому что для этого необходимо доказать, что пациенты умерли именно от моего препарата. А чтобы это сделать...» Короче, вы ничего не докажете. Я требую адвоката. Вы больше не услышите от меня ни слова, пока он не приедет.